Покинув дом мэра, Плут 8 почувствовал, как позаимствованное им тело окутывает невероятно странная аура. Аура не была направлена на него лично, она наполнила сам воздух. По близости двигалось огромное количество источников тревожных эманаций. "Вот я проклят", старина Марк, конечно, не торопился с этим. "И теперь, похоже, мы говорим о более чем половине города. Это место просто долбаный рай для мертвецов", проворчал Плут 8, идя по улице на красивых ногах Хлори. Вскоре рядом с ним стало ощущаться чьё-то присутствие. «Ивёлся поиграть, да?» — пробормотал Плута-восьмой, и Лори остановилась. В неглубокой тени неподвижно замерла фигура в чёрных перчатках. Странная аура, казалось, сильнее всего исходила от её тела. «Я ждал тебя!» — хохотнул Плута-восьмой. «Не знаю, куда и на кой чёрт ты ведёшь этот город, но теперь всё кончено. Я быстренько тебя сделаю, а потом свалю с этого проклятого аттракциона...» «Как только получу то, что мне причитается, ноу-хау, которое сделало тебя бессмертным, должно принести мне хороший доход и в другом месте. Жаль, что ты не увидишь, как умножатся твои дружки, но тебе придётся с этим смириться». Хотя было неясно, как именно Плута-8 манипулировал предположительно нефункционирующими голосовыми связками Лори, он заставил её говорить без остановки. Затем он широко размахнулся правой рукой, метнув что-то в направлении противника». В тот момент, когда казалось, что чёрная вспышка вот-вот пронзит сердце врага, вампир беззвучно проплыл над головой плута восьмого и со скоростью, которая поражала воображение, нанёс удар ногой. Уклонившись от удара с невероятной для мужчины в теле юной леди ловкостью, плут восьмой метнул своё дискообразное оружие. Удар достиг цели, и диск моментально растёк вампира от промежности до груди, забрызгав дорогу алой кровью. Попался. Вскричал Плута Восьмой в лице милой девушки. А секунду спустя это же самое лицо застыло каменной маской. Из темноты позади поверженного демона выступил высокий юноша неземной красоты. «Не-е-е-е, только не ты!» Простонал Плута Восьмой. «Невозможно! То есть даже Дампир? Ты не мог просто вытащить колость сердца!» «Какая жалость!» Сердце в груди Плута Восьмого разрывалось от мягкого голоса Ди. Расскажи мне, что вы обсуждали с мэром. Плуто 8 попятился. Ещё пути отступления, он уже понимал, что это бесполезно. Родители девочки тебе что-то рассказали, верно? Задала вопрос Ди, но Плуто 8 не мог даже вздрогнуть от этих его тихо льющихся слов. Возможно, то, где они спрятали порядок процедуру самого совершенствованную имя формулу по превращению людей в аристократов. Почему они оставили что-то подобное здесь, в городе, когда сами сбежали? «Ответь мне. Потому что они готовы были умереть». Вероятно, Плута Восьмой примирился с мыслью о сражении с Ди, поскольку Голосов был невероятно спокоен. «Подумай сам. В этом маленьком городке у них всегда была лёгкая жизнь, безопасно и спокойно. Что им было делать на просторах Фронтира? Даже если бы у них было всё необходимое для этого, им всё ещё не хватало духу, и мистер и миссис Найт это знали». Но то, чего они вдвоём добились, значило для них слишком много, чтобы отпустить шанс. Может, они хотели помочь будущим поколениям или что-то в этом роде, хотя я уверен, что по большей части всё сводилось к жажде славы. И поразмыслив немного, они не смогли придумать более безопасного места для Тейника, чем этот город. Дошещепотельная история, да? Подохнуть как собаки в каком-то позабытом всеми уголке фронтира после того, что они сделали. Так что, знаешь ли, я подумал, что могу использовать их достижения, чтобы заработать немного денег. Ты убил найтов? О чём ты? Брови Плута VIII-го поползли вверх. Он был во вне себя от негодования. Не думаю, что пара химиков не в состоянии заметить неисправность в ядерном реакторе своего трейлера. Спокойно продолжил Ди. Уверен, что это не так. Они вышли наружу и были съедены, как бы ни была надёжна защита этих учёных. Невозможно, чтобы они не знали, насколько опасно выходить во фронтир в глухую ночь, если, конечно, ты не пообещал им, что они будут в безопасности. Эй, подожди-ка минутку, запротестовал Плут восьмой, вскинув правую руку, дабы остановить ход мыслей Ди. Я не хвастуюсь сейчас ничего подобного, но ведь я спас маленькую леди. Да, потому что там появился я. Молекулярная неуловимость позволяет тебе проходить сквозь радиацию. Ты не смог заставить себя позволить драконам съесть её. Ну решил, что подаришь ей лёгкую смерть внутри автофургона. И вот где ты совершил ошибку. Ты бесподобен. Сплошное ходячее подозрение. Улыбка промелькнула на красивом молодом лице, которым пользовался плут Восьмой. Злая усмёжка, которой он прежде не показывал. Хотя кое-в чём ты действительно прав. Знаешь, когда я встретился с тобой впервые, у меня возникло очень плохое предчувствие, и похоже, оно сбывается. Какую цель преследовал мэр? Спросил Ди: "Вот ты не слышал деянища души признания плута восьмого? Оборотить всех горожан в аристократов, в вампиров?" На краткие миг и меч Ди затанцевал, расколов сумерки яркими вспышками света. Две фигуры, которые приближались к нему сзади безшумно упали на землю. То вамгновение, на которое ослабла жуткая аура Ди, плута восьмому хватило, чтобы скрыться в тьме. "Слишком поздно!" Ди крикнул он в ответ. "Поздно!" Все эти люди заражены неудачным экспериментом мэра, и теперь они просто будут продолжить умножаться, городу конец. Но именно на это мэр и надеялся. Попытка превратить людей в совершённых аристократов обречена на провал. Наверное, он был прав. Гость, посетивший город два столетия назад, мэр, найты, у каждого из них была мечта. Городом двигала лишь мечта, он был буквально соткан из грёз. А теперь он пробуждался от мечтаний, и пробуждение-то было не из приятных. Я бы не хотел драться с тобой, сказал Плут восьмой. Но теперь, похоже, другого пути нет. Давай сделаем это и встретимся снова в Адо, если на то будет воля судьбы. В тот момент, когда Дя понял, что из темноты на него несётся губительный поток воздуха, он закрыл глаза. В дело вступил его длинный меч. Он без труда разрезал лезвие диска, и его осколки разлетелись во все стороны. Дя атаковал, ветер взревел вокруг него. Аллория Плута 8 ничего не смог сделать. Кулак Диодарилова по девичьим хрупкое солнечное сплетение, но прошёл сквозь его тело, будто оно было сотканное из тумана. И снова в игров вступила сверхчеловеческая способность, известная как молекулярная неуловимость. Тело Аллории преобразовалось в текучую движущуюся тень. Де развернулся, словно лёгкий ветерок, колышущий стебли травы. Тень понеслась по улице и бесшумно исчезла в земле, не утруждая себя наблюдением за исчезающей чёрной макушкой головы. Де посмотрела вдали на бескрайние просторы неба и земли. Путь, по которому некоя таинственная рука вела проклятый город, пролегал теперь над простиравшимися до самого горизонта развалинами. Массивные каменные колонны, навесы и улицы стояли голые и унылые в свете огней, льющихся из чрева летающего города. Все эти древние сооружения были потрескавшимися и разрушенными, а местами время и ветер превратили их в жуткого вида разваленное. Но по какой-то причине это место обладало ещё более ужасающе, чем можно было себе представить атмосферой. Во фронтире руины, принадлежавшие аристократии, не были редкостью. Однако эта земля не вызывала глубокого чувства одиночества, обычно присущего подобным местам. От этих развалин исходило лишь одно тревожащее зло. И только Ди знал, какую форму это зло примет. В тенях извилистых рядов каменных колонн, словно бы заметив приближающийся город, зашевелились фигуры... Человеческие фигуры, двигающиеся будто в ярости или вне себя от радости. «Наконец-то! Мы здесь!» Вздохнув, сказал обречённый голос, заставивший Ди обернуться. В нескольких ярдах от него на дороге лежало тёмное, забрызганное кровью тело. Выражение лица Ди не изменилось и после того, как он разглядел в нём то жуткое существо, что рассекло пополам лезвие диска Плута Восьмого. «Значит, это ты управлял полётом города». где разговаривал с трупом, как будто он был обычным живым человеком. Верно. В городе все стали как один. Голос его стал слабым, а дыхание прерывистым. Под одним он без сомнения подразнивал таких, как он сам. А здесь собираются неудавшиеся экземпляры, не живые, но и не способные умереть. Порок летает неутолимым голодом в будущем без мечты. «Нет места более подходящего для жителей этого города». «Ещё шесть часов?» – тихо проговорил Ди. «Именно столько оставалось до рассвета. Такой короткий срок для столь долгожданной встречи, которая вот-вот должна была произойти». «Дефективных здесь больше пяти тысяч. Восторжествует ли жизнь, или смерть споёт свою победную песнь? Нет, будет совсем не так. Вот что делает эту судьбу идеальной». И его последние слова смешались со смехом и предсмертным хрипом, и фигура снова рухнула на землю, чтобы больше никогда не подняться. Откуда-то издалека донеслось эхо разрушения. Наверняка заражённые вампиризмом горожане ворвались в очередной дом. Даже если бы в дело вмешались полицейские, они вряд ли справились бы с такой ситуацией. Кораметаву они, вероятно, уже сдались. Бросив беглый взгляд на дорогу в направлении больницы, Дина провёлся в навигационную диспетчерскую. В мгновение ока он оказался там. Около дюжины работников были полностью поглощены проверкой своего оружия. Комнату наполняло необычайное напряжение. Заметив, Ди, мэр выказал скорее облегчение, нежели враждебность. «Полагаю, я должен поблагодарить тебя за то, что ты пришёл», — сказал он. «Внимательно посмотри туда», — спокойно произнес Ди. «Это конец пути, по которому ты их вёл. Там внизу пять тысяч тех, кто не смог стать аристократами», Ждут пять сотен живых людей. Они думают, что жители твоего города станут для них достойными компаньонами. Они не удались. Мэр выглядел устало. Но мы собирались стать совершенно новой породой людей. Существами с разумом и сердцем человека, но с бессмертной плотью аристократов, наслаждающихся вечной жизнью, свободной от грязи смертного мира. Может, я и потерпел неудачу, но на этом сопутствовал успех». Э, как только ему удалось это сделать, они попытались сбежать из города. Вампир, напавший на твою дочь, был одним из тех, кого ты создал, не так ли? Всё так. Я создал двоих, и оба сбежали. Один взял клюкев мою дочь, а другой сейчас разносит зараза по всему городу. Половина горожан уже превратилась в вампиров. Если ты захочешь нанять меня, я о них позабочусь. Несмотря на сложившуюся ситуацию, охотник всегда оставался охотником. И тогда всем конец. Мар прижало лоб ока калбу, а потом с глинуф надио уверенно улыбнулся. Нет, ещё нет. До тех пор, пока в городе есть подходящие люди, моя мечта никогда не умрёт. Глаза Дина наполнились холодным светом. Если возможно стать безумным, лелее безумную мечту, то Мар уже точно сошёл с ума. Внезапно земля накренилась вперёд. На плечо мэра рухнул какой-то незакреплённый аппарат. Крови не было, но из раны сверкнула голубая молния. Он был киборгом. "Поземление через 7 секунд", воскликнул техник, вцепившийся в пульт управления. Город спускался с небес на землю, с которой никогда не должен был встретиться. "6 секунд". В руинах внизу зашевелились бесчисленные существа. "Они здесь, они здесь. Нашего рода прибыло". послышал со скрежет открываемых крышек каменных, деревянных и стальных гробов, почувствовалось гнилостное зловоние. Из могилы высунулись бледные руки, а тёмно-красные глаза устремили свои взоры вверх. «Четыре секунды!» Лори направился к ветхому зданию, когда её догнал доктор Цурруги. «Три секунды!» Город молчал, как будто был пуст с самого начала. «Две секунды!» В правой руке Лори блеснуло лезвие диска, На самом деле это было отвердевшее химическое соединение, которое исчезнет, как только выполнит свою задачу. Ноль! Прежде чем толчок подбросил людей в воздух, ударом от столкновения с землей в домах вышибло все окна. Лори и врач покатились по земле, ударная волна ураганным ветром пронеслась через весь город, разрушая здания и вырывая деревья с корнями. Половина горожан так или иначе пострадала, другая половина тоже получила ранения, но их это не беспокоило. «Сопла двигателя повреждены!» «У нас трещины в конвекционных трубах!» Голоса в замешательстве метались по комнате управления. «Сколько времени потребуется, чтобы ввести новый курс и снова подняться в воздух?» Спросил мэр. «Минимум четыре часа. Сделаю за два». «Есть!» Ди бросился к выходу. С метой ударом железная дверь не сдвинулась ни на дюйм. Ди навалился на неё плечом. Когда дверь, разбрасывая повсюду обломки металла, рухнула на землю, Фигура де уже неслась прочь по тёмным улицам.